Чтобы встретить такие сооружения, надо перейти по граничную реку. Надо вломиться в Восточную Пруссию, там, у Кенигсберга, железобетонные оборонительные сооружения противника. И на подступах к Берлину, на Зиеловских высотах. Кстати, все КВ-2 в июне 1941 года были собраны там, где им и следовало быть, в Литве, у границ Восточной Пруссии. На своей земле бетонабойные снаряды вовсе не нужны, как и сама 152-миллиметровая гаубица на танке. Понятно, после 22 июня производство КВ-2 было немедленно прекращено. Не устарел КВ-2, а просто в оборонительной войне такому чудовищу не находилось работы. В оборонительной войне нужен инструмент другого рода. Некоторые историки продолжают доказывать, что Красная армия не была готова к войне. Посмотрите, говорят они, в 1945 году советские танки завершили войну в Берлине, Вене, Праге, Пхеньяне, Порт-Артуре. Это ли не свидетельство слабости? Спору нет. Сталин завершил войну с результатами скромными, но нельзя согласиться с тем, что такое развитие событий было единственно возможным. что Красной армии в любой ситуации суждено было завершить войну взятием Берлина и никак иначе. У истории бесконечное множество вариантов развития, и нам выпал худший из них. А Гитлеру повезло так, как никому никогда не везло. Была дуэль без секундантов. Гитлер выстрелил первым и нанёс Сталину смертельную рану. Вся остальная война Это попытки Гитлера добить смертельно раненого Сталина. Но сил у Сталина оказалось столько, что добить его даже раненого не удалось. Понятно, что истекающий кровью Сталин завершил войну без особого блеска. Но у истории были и другие возможные варианты. Гитлер, например, откладывает свой удар ещё раз и сам попадает под сталинский топор. Товарищ Сталин любил Эдик внезапно ледорубом по черепу. Один удар по германским аэродромам, и германские танковые группы теряют возможность видеть районы сражений. Звучит парадоксально, но это так. Внезапный удар по аэродромам ослепляет танковые дивизии. Дальнейшее развитие событий представить легко. Удары германских войск это бой с выбитыми глазами. В этой ситуации советская танковая промышленность не была бы потеряна. И производство танков, включая тяжёлые, могло быть неизмеримо большим, чем оно было. Вспомним, Советский Союз перед войной имел три центра производства танков: Ленинград, Сталинград, Харьков. Каждый из них в отдельности превосходил суммарную мощность всех остальных танковых заводов мира. Но мы попали под внезапный удар и потеряли на границах стратегические запасы, авиацию, Танковые войска, артиллерию, а оставшись без них, лишились Донецкого угля, Запорожского алюминия и стали Днепродержинска. Потеряли почти всю военную промышленность, включая единственный в мире завод танковых дизелей, который находился в Харькове. Уже в июле 1941-го поставки дизелей из Харькова прекратились. Питер не был потерян, но блокирован. А в блокированном городе без стали и энергии о каком танковом производстве может идти речь? Сталинград тоже не был потерян, но вокруг творились такие события, которые не способствовали ритмичной работе тракторного завода. Так что 4000 КВ, построенных до коренного перелома войны, это чистой воды импровизация. Это тот самый минимум, который промышленность дала в самый страшный из всех комплексов. теоретически возможных ситуаций после остановки или потери всех танковых заводов. После полного прекращения производства танковых дизелей. 4000 КВ это то, что удалось построить после переброски танковой промышленности на Урал и в Сибирь, где сборка КВ в ноябре 41-го шла на морозе под открытым небом. Попробуйте двинуть Детройт на Аляску и начните там производство. Давайте двинем Мартыновскую печь или стан для прокатки брони, скажем, на 100 м влево или вправо. И после того попробуем наладить производство. Так что 4000 кВ это катастрофический минимум. При любом другом раскладе советских тяжёлых танков было бы больше. А 89 германских тяжёлых танков, построенных до Сталинградского перелома, это максимум, которого удалось достичь. в самой благоприятной ситуации, какую только можно вообразить. В любой другой ситуации, например, при потере энергетических ресурсов Румынии, германское производство было бы меньшим. Итак, война была континентальной, то есть танковой. Тяжёлые танки среди других танков занимали то положение, которое боксёры тяжеловесы занимают среди всех остальных боксёров. Когда тяжеловес на ринге Боксёру любой другой весовой категории там нечего делать. Гитлер несомненно имел великолепную армию и вооружение. Но давайте признаемся хотя бы самим себе. В решающей области, в тяжёлом танкостроении, у Сталина степень готовности к войне была чуть выше, чем у Гитлера. Историки уверяют нас, что Сталин не мог напасть на Гитлера в 1941 году. Ибо у него ещё не всё было готово к войне. Самые ранние с минимальными шансами на успех в 1942 году. Согласимся. Но тогда поймём и Сталина, который видел германскую готовность к войне и тоже никак не хотел верить, что Гитлер способен напасть в 1941 году. Ещё раз сравним цифры и спросим у историков. А в каком году Гитлер мог бы напасть? с минимальными шансами на успех. Военная наука требует, чтобы нападающий имел минимум трёхкратное превосходство сил. В противном случае нападение превращается в авантюру. В противном случае нападающий рискует кончить тем, чем кончил Адольф Гитлер. Спросим историков, в каком году Гитлер мог иметь трёхкратное превосходство в области тяжёлого танкостроения. Некоторые историки упрекают Сталина в близорукости. Разве трудно было догадаться, что задумал Гитлер? Раз в мае 1941 года германские конструкторы начали рисовать эскизы первого германского тяжёлого танка, значит, в июне начнётся вторжение. Неужто непонятно? Но в близорукости надо упрекать не Сталина, а некоторых историков. У Сталина в 1941 году Тяжёлые танки уже нарисованы, созданы в металле, испытаны на полигонах и в боях, пущены в серию, поступили на вооружение войск и ночами тайно перебрасываются к германским границам. Братья-историки, разве трудно догадаться, что замыслял Сталин?